Бланш. Что-то шевелилось на границе тьмы. Что-то испытывало эмоции. Странные, непривычные. Что-то чувствовало вину. Нет. Ошибку. Дисбаланс, который нужно исправить. Попытаться сохранить редкую особь, которую случайно чуть не уничтожили. Особь потеряла тело. Ей подарили новое. Она начала учиться пользоваться им. Она вырастила глаза и увидела рыб. Тогда она вырастила щупальца и поймала рыб. А потом вырастила рты и съела их. Другие рыбы пугались ее. Она прочитала их мысли, узнала, что они хотят, и посулила им это, чтобы приманить поближе. А потом тоже поймала и съела. Она не помнила, кто она такая. Что она такое? Все, что она помнила, — одинокий образ родного существа. У образа было тело, которое когда-то было и у нее, только с короткой шерстью, слабое, неизменное. Образ издавал звуки, особенные звуки, специально для нее. Она захотела услышать звуки, но не смогла. Ей стало плохо от этого, она не понимала, почему. Тогда она собрала крупицы своей старой силы, все, что смогла вспомнить, и позвала этот образ, ничего не произошло. Тогда она позвала снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова.